Многие утверждали, что немцы больше не хотят рады. Что именно они хотят, этого не знал никто. Та мысль, что немцы и сами этого не знают, никому не приходила в голову, хотя она достаточно ясно следовала из сумбурных речей немецких государственных деятелей. Растерянность уже начинавшая сказываться в Берлине, до Украины совершенно не доходила. Германская империя ещё держалась престижем, который ей дали четырёхлетние военные чудеса. По Киеву ходили фантастические слухи о тайных намерениях немцев. Одни думали, что Германия хочет образовать украинское королевство с прусским принцем или австрийским эрцгерцогом на престоле. Другие таинственно сообщали, что Вильгельм требует у большевиков освобождения царя, И невероятно делает это не без причины. Надо же помнить, что ведь всё-таки Киев мать русских городов. Население, познакомившись зимой с большевиками, было согласно на всё. Эрцгерцгерцк, так Эрцгерцгерцк. Семён Сидорович не состоял членом рады, но был там своим человеком и постоянно принимал участие в совещаниях с видными депутатами и министрами. Он водил на места для публики и свою жену, настойчиво звал в Раду Ифамина. Вы увидите, батенька, что ваши отрицательные отношения к украинскому движению тотчас рассеется, как дым, говорил он. В Раде ведётся очень серьёзная политическая работа, которой могли бы позавидовать европейские парламенты. Да у меня, если хотите, нет строго отрицательного отношения. Если хотите, Я хочу. Я просто многого не понимаю. Вот потому-то я и зову вас. Присмотритесь, батюшка, и ваше отношение в корне изменится. Ну очень может быть, лениво отвечал Фамин. Не может быть, а наверно, энергично утверждал Кременецкий, по профессиональной привычке всегда добивавшийся последнего слова. Значит, послезавтра придёт. Приду. Фомин теперь неохотно вступал в политические споры, отчасти из-за своих новых мыслей и настроений, отчасти просто потому, что он очень обленился и чувствовал себя как выздоравливающий после долгой болезни. Голодная, тяжёлая и мрачная петербургская зима измучила его чрезвычайно. Занятий у Платон Михайлович не было почти никаких. Комиссия, в работах которой он должен был участвовать, всё не могла приступить к делу, и Фомин был этому искренне рад. Его командировка таким образом затягивалась, а возвращение в Петербург он не мог подумать без ужаса. У него оказались в Киеве знакомые. Это были в большинстве петербуржцы, ухитрившиеся пробраться через границу и теперь находившиеся в таком же блаженном состоянии, как он сам. Многие из них со вздохом говорили, что им очень тяжело видеть на улицах Киева немецкие мундиры и подчиняться распоряжениям органа власти, сокращённо называвшегося Оберкомандо. Настоящее название было в две строки, и ни выдумать его, ни запомнить не мог никто, кроме немцев. Эти слова были искренни. Платон Михайлович чувствовал то же самое. Однако жизнь в Киеве и под властью обер-команды была неизмеримо менее тяжела, чем в Петербурге. Не приходилось даже сравнивать. Через креминьевских Фамин завёл новые знакомства с разными украинскими деятелями. Вначале он относился к ним холодно и сдержанно, чем немало смущал Тамару Матвеевну. Однако почти все они очень выигрывали при более близком знакомстве. Эти люди, в большинстве молодые и никому неизвестные до революции, теперь также наслаждались своим значением, должностями, политической игрой, как сам Фамин в первые дни по приезду в Киев наслаждался белым хлебом и пирожными. В политике они смыслили мало, учёностью не выделялись, но это не мешало многим из них быть радушными, воспитанными, способными людьми, сохранившими лучшие свойства прекрасного украинского племени. приятное впечатление ещё усиливалось у Фамина от того, что, как ему казалось, все они, несмотря на самоуверенный тон, в глубине души чувствовали себя немного виноватыми. А между тем это ещё как рассудить